Глава пятнадцатая Сани стояли на тропе, и в них была впряжена издыхающая лошадь. Я поспешно развязал веревки, утопая в снегу, потащил сани в гущу кустарника. С западной стороны над тропой возвышался крутой утес, футов двести-триста высотой, а с востока этот же склон был пологим. Там валялась груда булыжников, вывороченные с корнями кусты и деревья. Так бывает всегда после оползней. Вот на восточном склоне мы и укрылись. Энза, берай фило с оней и укройтесь вон там. Я указал на чёрную нару среди обломков скалы брёвин. Вокруг неё всё заросло густым кустарником. И собери одеяло и провизию. Пробравшись по расщелине, я занял наиболее удобную позицию для наблюдения и замер в ожидании. Эдивольвер, конечно, не самое моё любимое оружие, но зато с Винчестером в руках я мог поспорить с кем угодно. Правда, до сих пор мне ещё не приходилось стрелять в людей, если не брать в расчёт индейцев, но ну, то были давние стычки на границе. Здравый смысл говорил, что с нами всё кончено, отсюда не выбраться. Но мой упрямый характер отбрасывал эти мысли прочь, напротив, заставлял рваться вперёд. Я точно так же не мог остановиться, как не мог отрастить крылья и упорхнуть отсюда. И внезапно на склоне показался всадник. Он ехал прямо на нас. Находился на виду совсем недолго, я едва успел его заметить, но заметив, тотчас же нажал на спусковой крючок. Он показался на расстоянии добрых 400 футов от меня. Но после моего выстрела судорожно дернулся, завалился на бок и рухнул под копыта коня. Одна нога застряла в стремени, он висел вниз головой. И в следующую секунду раздался оглушительный залп. Казалось, все наши враги выстрелили одновременно. Ну что ж, очень мило с их стороны. Это дало мне возможность определить, где они засели. Я услышал топот сапог по камням. Резко развернулся, скинул винчестер и увидел перед собою Эдди. Но кровоточащая царапина, след от вражеской пули, пересекла его щеку. А по рубашке расплывалось кровавое пятно. Те ранины слегка задели, а вот конь убежал. А сверху время от времени доносились какие-то шорохи. Судя по всему, люди Белена пытались нас окружить, отрезать все пути к отступлению. И пока они это не успели сделать, подумал я, самое время сваливать отсюда, а иначе сидеть нам тут пока ад не замёрзнет и у дьявола борода не заледенеет. Позади нас возвышалась крутая наклонная скала высотой футов 30-40, а слева кружила тропинка в обход по склону горы. Но ну спереди торчали из земли огромные валуны. Они напоминали мне могильные плиты. Прогалина между ними и скалой достигала в ширину от 20 до 30 футов и была завалена стволами деревьев, валежником, камнями, а в дальнем конце прогалины Я заметил укрытие, ну что-то вроде пещеры. Она образовалась из-за бломков скал. Мы отступили к этому укрытию и увидели там Фила. А вот Энн поблизости не было. «Ну как ты?» – спросил я. «Все в порядке». Он улыбнулся в ответ. «Хотя какой к черту порядок?» А Энн пошла искать другой выход. И Фил указал на узкий ход в глубине пещеры. Пробравшись по нему, я увидел тропинку на склоне холма. А прямо перед ней открывалась пещера. раселение среди скал, видимо, русло пересохшего ручья. Моим глазам открылся глубокий каньон и довольно неприятное место. По краям тянулась узенькая едва копыто поставить оленя или лосиная тропа. Отвесные стены сплошь заросли кустарником, деревьями, так что заглянуть на дно было вообще невозможно. И только я собрался спуститься туда и поискать там Н, как она уже начала карабкаться наверх. Там по оврагу можно выбраться, сообщила она. Внизу там ручей. Эди, помоги Энну садить фюля на лошадь, распорядился я. Я понимаю, ехать трудно, но выхода у нас нет, и надо рискнуть. Идите вниз по этому ручью. А как же ты? спросила Энн. Я ненадолго задержусь, чтобы они не думали, что мы здесь окопались и держим оборону. Когда они уехали, наступила полная тишина, и только ветер шумел В верхушках деревьев. И казалось, воздух вокруг меня подрагивал и мерцал. Так бывает порой, когда начинает таять снег. И когда я уже начал беспокоиться за своих друзей, Я услышал шум шагов. И в следующую секунду из-за камня Высунулась голова одного из людей Белена. Я тотчас же вскинул винтовку. Мой враг заметил меня за долю секунды до того, Как пуля снесла ему полчерепа. Он сделал по инерции шаг вперед, Затем перевалился через камень и покатился вниз, всё ещё сжимая в руке винтовку. Когда он подкатился ко мне совсем близко, я подошёл к нему и взял его винтовку и кольт, а потом отстегнул у него патронташ. Через плечо у него была надета ещё одна перевязь. Я её тоже забрал. Да кто знает, когда всё это закончится, так я рассудил. Так что патроны ещё пригодятся. Эл, ты там? Послышался через минуту чей-то голос. Да, он тут валяется, ответил я. Спускайся, рядом будешь лежать. Кто-то грубо выругался. Послышался выстрел наугад. Затем я услышал голос Белина. Пайк, придурок. Ну зачем тебе воевать с нами? Сам знаешь, в этих краях тебе работы уже не найти. Давай, выходи. Я дам тебе 50 долларов и проваливай на все четыре стороны. Другого шанса не будет. А ну да. А я признаться и позабыл, что ты хочешь убрать меня, весело отозвался я. Это тебе не 50 баксов заплатить. Двоих твоих уже нет. Осталось ещё семеро, да? Я осторожно отступил поближе к пещере. И настало время дать Белену какой-нибудь новый повод для беспокойства, так я рассудил. Надо его чем-то отвлечь. А шорты, помнишь? продолжал я заговаривать ему зубы. Так мы его нашли. Какая-то банда уничтожила всех его приятелей. Но «Ну и по делам. Голос Белена зазвучал уже ближе. А так тебя не волнует, что у тебя под боком обосноутся такие джентльмены? Бьюсь об заплат, они уже хозяничают на твоих пастбищах. А кто сейчас охраняет твой скот, а? Ведь ты сюда привёл всех своих ковбоев. Заткнись. Твоё раньше без охраны, заорал я в бревно неподалёку от места, где я прятался. Вонзилась пуля. Я тоже выпалил в ответ и снова завопил. «Считай, что ты нищий! А с нищими и говорить незачем!» Затем, нырнув в пещеру, я побежал в глубину и мигом пролез в эту узкую расселину. Мои спутники уже времени даром не теряли. И хотя я шагал очень быстро и даже временами бежал, но сумел нагнать их только мили через две, Форей едва держался на лошади. Он был бледен, как привидение». Но старался не показывать, как ему плохо. Слабо улыбнувшись, он сказал мне: "Я знал, что ты справишься, Пайк". А что там было? Покосившись наехавшую впереди Н, я понизил голос: "Двоих уже нет. И теперь у нас оставалось только три лошади. Одному из нас пришлось идти пешком. Ну вот я и пошёл". Не сказать, чтобы мне это пришлось по вкусу. Да что греха таить, я ведь был как в бою, а А ни один ковбой пешком даже улицу не перейдет, если можно проехать верхом. Но, конечно, время от времени и мне доводилось совершать большие пешие прогулки. И только глубокой ночью я вывел наш маленький отряд в лощину среди гор. Там мы остановились на ночлег. Чтобы сбить врага со следа, я после наступления темноты свернул с прежней тропы и взял курс на восток. Маршрут, которого я теперь придерживался, был мало кому известен. А мне доводилось пару раз проезжать здесь. Я лучше других знаю эти дикие места и надеялся, что в темноте никто не сумеет найти эту лощину, в которой мы разбили лагерь. А все мы до того вымотались, что даже решили рискнуть и разложили среди камней крохотный костёр, ну, чтобы приготовить горячий ужин. Правда, наши припасы, кроме кофе, тоже подходили к концу. После ужина я задушил огонь, и улегся спать под кустом. Эдди нуждался в отдыхе не меньше меня, поэтому лагерь нам пришлось оставить под защитой наших мустангов. Они были приручены совсем недавно, и потому они при первом признаке опасности сразу бы переполошились и перебудили весь лагерь. И все же за ночь я дважды просыпался и подходил к лошадям. Я разговаривал с ними и сам внимательно слушался в ночную тишину. Но ничего подозрительного не было. К тому времени, когда солнце уже позолотило вершины чёрных холмов на востоке за пороховой речкой, я уже стоял на высоком обрыве и вглядывался в ту сторону, откуда мы пришли. Воздух был чист и прозрачен, и я почти сразу же разглядел наших врагов. Они гнались за нами во весь опор, но, правда, были за много миль к северу отсюда, где-то за бобровым ручьём. должна быть они пропустили то место, где я свернул на восток. И теперь пытались отыскать наши следы там, где и и не пахло. А когда я спустился с горы, все уже были готовы отправиться дальше в путь. Фаррей потянулся к сиделиной сумке. Пайк носил когда-нибудь мокасины. Для долгих переходов они куда лучше твоих сапог. Да, мокасины оказались мне почти по ноге. Довольно удобные. Форей не первый из моих знакомых, кто обзавелся макосинами. Да макосины носили многие, хотя нельзя сказать, что это уже был обычай. Энн ехала рядом со мной. Чтобы облегчить свою ношу, я отдал девушке свой винчестер. Полуденный привал мы устроили в укромной впадине между пологих холмов. Они были покрыты густой травой. Деревьев там не было. Мы довольствовались той водой, что была во флягах, а наших лошадей... Эддит вёл к руслу почти высохшего ручья. Это в доброй сотне футов от места привала. Там среди камней сочилась тоненькая струйка воды. Но вода была не очень. Пока он водил лошадей, мы уже разожгли ещё по костёр и сварили себе кофе. Никто не сказал ни слова, а я ощущал смертельную усталость. Сварив кофе, мы потушили костёр. Когда вернулся Эдди, Фил то ли задремал, то ли впал в забытье, точно даже и не скажешь. А Энн сидела рядом и допивала свое кофе. «Ну так дело дальше не пойдет», — признался я. От этой беготни я в конец вымотался. Я сделал глоток кофе. «В общем так, Эдди, ты возьмешь Фила и Энн и отвезешь их в город». Мои спутники были слишком усталые, чтобы задавать вопросы. Они просто уставились на меня все как один. «Я хочу раздобыть себе коня». объяснил я я устал бегать по этим горам так что придётся позаимствовать коня у наших приятелей которые идут за нами но тебя же убьют возразила эна нет смысла дразнить их лишний раз но я только отмахнулся от этой ерунды чем дольше я бежал тем больше болели мои усталые ноги и тем злее я становился с каждой минутой да всё решил я с меня хватит меня слишком долго травили ну точно загнанного зверя Я больше никуда не побегу. Если люди в Белена хотят драки, пусть пеняют на себя. Чтобы раздобыть коня мне, возможно, придётся встретиться со всей этой шайкой, но меня это не остановит. Вновь потемневшее небо предвещало скоро снег, а мы всё ещё находились очень далеко от Майл-Сити. "Выйдите", сказал я. А я их задержу. Эдди молча посмотрел на меня. Я знал, что ему до смерти хочется остаться со мной. Но ведь кто-то должен был позаботиться о раненом. Взяв прутик, я начертил им примерный план местности. Лепа едете вот сюда, на север, объяснил я. Тут идёт русло ручья, вы точно не собьётесь с дороги. Потом вам нужно будет переправиться либо через тыквенный ручей, это вот здесь, но он поворачивает на восток, либо через тонгу, но там есть броды. Когда переправитесь, «Идите дальше, все в ту же сторону, и вскоре доберетесь до города». Эдди отправился за лошадьми, а я проверил винтовку. Энн стояла рядом со мной, глядя на меня широко раскрытыми глазами и с таким выражением, как будто видит меня в последний раз. Ну что ж, вполне могло статься, что и в последний. Я этого не исключал. А чувствовал себя отвратительно. Каждая мышца моего усталого тела болела, ныла. В натертых ногах сдулись пузыри. Жгучая ненависть мутила мой рассудок. Вот всё это и заставляло меня остаться. Но помимо этого, мне ещё хотелось, чтобы и Эдди, и Фил, и Эн ушли от погони подальше. Если только мне удастся увести у Белена лошадей, рассуждал я, или хотя бы задержать его людей на пару часов, то мои друзья получат шанс. В иначе нам всем бы пришлось вступать с ними в битву где-то на полпути к городу. Эн, сказал я. Фил выкарабкается, но надо как можно скорее отвезти его в город. А я останусь и расшевелю это осиное гнездо. Задержу их здесь, как можно дольше. Она стояла прямо передо мной с задумчивой полуулыбкой на лице. «Барни», — сказала она, — «ты самый замечательный, самый великодушный человек из всех, каких я когда-либо знала». «Ну, черт возьми, сказать такое мужчине это вам не шуточки». Меня и щёки, и уши так и заполали огнём. Я мучительно подыскивал, чтобы ответить, но так ничего путного и не придумал. Но, ну, скажи я то, что вертелось у меня на языке, то почувствовал бы себя ещё большим идиотом. "Пора", наконец выдавил я из себя. "Иди, готовь лошадей. Если всё кончится хорошо, барней, я останусь в Монтане. Это не самое подходящее место для девушки. Я ведь ирландка, барней". Наш народ разбрёлся по всему свету. Всю нашу семью рассеяло по миру. Кто-то сражался во французской армии, кто-то в испанской, а кто-то в Индии. Наш родной дядя был убит вместе с кастером. Это же было где-то совсем рядом отсюда. Вот именно, сказал я. Дикая, опасная, первобытная страна. Вот нам её и надо укротить. Но ну, что я мог на это сказать? Нахлобучил по самые уши старую шляпу с обвисшими полями, Я опустил глаза на Винчестер. Постарайтесь добраться до города, проборчал я. Расскажите там, что случилось, и про остальные убийства тоже. И вот что я, что никому не поворачивайся спиной. Вообще никому. Слышишь? Тут подошёл Эди с лошадьми. Я помог девушке усадить на коня Фила. Бедняга был до предела измучен. Да я не видел ещё ни одного человека. который бы в таком состоянии сохранял способность двигаться. «Удачи, Пайк», – проговорил он слабым голосом. «Удачи тебе». Уже поворачивая коня, Энн неожиданно потянулась ко мне и коснулась рукой моей щеки. Эдди задержался еще на несколько мгновений. «Я сделаю все, что смогу», – тихо сказал он. «А ты держись, приятель, и не рискуй зря». Он уехал, а я все еще стоял, глядя им след». Ведь теперь я почувствовал, что, наверное, в последний раз вижу Нфарей. И я признался себе, что люблю её.